смягчение сепарационной травмы. Довольно трудно со всей определённостью сказать, возникает ли сепарационная травма при рождении, представляющим собой первичную сепарацию, или же она является суммарным эффектом детско-родительских отношений. Чем более доброжелательны эти отношения, тем более самодостаточным оказывается человек и тем спокойнее Он чувствует себя в ситуации одиночества. Парадоксально, но чем хуже были отношения с родителями, тем более зависимым будет чувствовать себя человек во всех остальных отношениях. Чем более переменчива психологическая атмосфера в родительском доме, тем больше человек учится определять себя в терминах другого. Юнг поставил родителей в трудное положение, написав, что они всегда должны помнить о том, что они сами являются главной причиной невроза своих детей. Я привожу здесь эту цитату не для того, чтобы вызвать у родителей чувство вины, а чтобы напомнить, до какой степени мы все зависим от своих родителей, а также от тех, кто их заменяет, например, от социальных институтов, чтобы совершить переход к уединению, которое необходим для процесса индивидуации. Человек должен ежедневно и совершенно осознанно задавать себе вопрос: что именно заставило меня так испугаться, что я избегаю самого себя и движения к своим духовным целям? Созависимый взрослый приобрел привычку избегать самого себя. Смысл такого речевого штампа, как "следует войти в контакт со своими чувствами", состоит в том, что мы должны постараться понять свои черты и особенности, исходя из внутренней реальности, а не из внешнего контекста. Анализируя свою реакцию на окружающих, нам следует постоянно задаваться вопросом: "Где же здесь проглядывает наш родитель?" Дальше мы можем поступать, исходя из интересов собственной целостности. Чем более травматичным было детство, Тем более инфантильным, оказывается наше ощущение реальности. Это очень трудное занятие изучать нашу реальность и действовать, исходя из полученных знаний. Хотя в стремлении достигнуть чувства внутреннего единства с самим собой существует риск остаться в одиночестве. Это чувство, которое мы называем уединением, крайне важно для благополучного преодоления трудностей среднего возраста.